Экскурс в область понятия времени. Когда они после обеда поднялись опять к себе наверх, пакет с одеялами уже лежал на стуле в комнате Ганса касторпа и он в первый раз воспользовался ими. Иоахим, опытный в этом деле, научил его искусству в них завертываться, как здесь завертывались все, и каждый новичок должен был немедленно этим искусством овладеть, Одеяло расстилали одно поверх другого на шезлонге, так что в ногах значительная часть лежала на полу. Затем усаживались в шезлонг и начинали завертываться в то, какое лежало сверху. Сначала в длину, до подмышек, потом сидя, наклонялись, ухватив сложенный вдвое конец с одной стороны и с другой, подгибали его как можно аккуратнее, и затем подвертывали одеяло с другой стороны, чтобы оно лежало ровно и без складок. Тоже проделывали и с нижним одеялом. Это было несколько труднее, и Гансу Кастерпу, как бездарному новичку, пришлось немало покряхтеть, прежде чем он, то нагибаясь, то выпрямляясь, научился приемам завертывания. Лишь немногие санаторские ветераны, заявил Ивахим, умеют тремя уверенными движениями захлестывать вокруг себя оба одеяла сразу. Но это редкая и завидная ловкость Достигается не только многолетними упражнениями, а для нее нужно иметь врожденный талант. а Над последним словом Ганс Касторб невольно рассмеялся, у него ныла поясница, и он утомленно откинулся на спинку шезлонга, а Иохим, не сразу поняв, что же тут смешного, с недоумением посмотрел на него, но потом и сам рассмеялся. «Так...» Заявил он, когда Ганс кастор, помучившись от этой гимнастики и приняв вид какого-то бесформенного чука наконец улегся и опёрся головой о мягкий валик. «Даже двадцатиградусный мороз тебя теперь и не проймет. Потом он исчез за стеклянной стенкой, чтобы самому завернуться и лечь. Утверждение Иоахима относительно градусного мороза показалось Гансу Кастерку сомнительным. Ему и сейчас уже было холодно. Он то и дело вздрагивал от пробегавшего по телу озноба, сматриваясь из-под деревянных арок балконов, сочащуюся с неба, мокрить, которая, казалось, в любую минуту могла перейти в снегопад. Как странно, что, несмотря на сырость, его щеки все еще пылают сухим жаром, как будто он находится в слишком жарко натопленной комнате. И просто смешно, до чего он устал от возни с одеялами. Книга Океанские пароходы начинала дрожать в его руках, как только он подносил ее глазам. Правда, уж очень здоровым его тоже не назовешь общее малокровие, как заявил Гофрат Бернс, поэтому он, вероятно, так легко изявнет. Однако неприятные ощущения смягчались удивительно удобным положением, в котором он лежал на этом шаслонге. Непреодолимые, почти таинственные особенности этого кресла с первого же раза вызвали в нем живейшее удовольствие, и теперь он снова одобрил его конструкцию как в высшей степени удобную. Играла ли здесь роль мягкая обивка, правильный наклон спинки, ширина и высота подлокотников, или степень упругости, привешенного к изголовью валика, однако трудно было с большей гуманностью обеспечить полный отдых покоящемуся телу, чем давал этот шезлонг. Ганскастр был в душе рад, что ему на два часа обеспечен покой, и эти два часа, освещенные традиционным распорядком санаторского дня, казались ему, хотя он был здесь наверху всего лишь гостем, вполне разумной мерой, ибо он был терпелив от природы, мог долго оставаться без всяких занятий, любил, как мы уже видели, иметь досуг и желал, чтобы этот досуг не был спугнут лихорадочной деятельностью, заполнен ею и разрушен. В четыре пристоял чай с пирожным и вареньем, затем небольшая прогулка, опять отдых в в семь ужин, во время которого, так же, как за другими трапезами, бывало кое-что интересное, заслуживающее внимания, почему их ожидали с удовольствием. А после ужина можно было посмотреть в стереоскоп в калейдоскопическую зрительную трубку, в барабан с кинематографической лентой. Ганс Кастурп уже знал распорядок дня на зубок, хотя, конечно, нельзя было утверждать, что он, как говорится, жился с ним. В сущности, странная вещь — это сживание с новым местом. Это хотя бы и нелегкое приспосабливание и привыкание, на которое идешь ради него самого. Чтобы едва, или только что привыкнув, снова вернуться к прежнему состоянию. Такие временные отклонения включаешь в основной строй жизни как интермедию для разнообразия, для того, чтобы поправиться, то есть для обновляющего переворота в деятельности организма, ибо при однообразном течении жизни организму грозила бы опасность изнежиться, обессилить, отупеть. В чем же причина, этого отупения и вялости, которые проявляются у человека, если слишком долго не нарушаешь привычное однообразие. Причина лежит не столько в физической и умственной усталости и изношенности, а возникающих при выполнении тех или иных требований жизни, ибо тогда для восстановления сил было бы достаточно простого отдыха. Причина кроется скорее в чем-то душевном, в переживании времени так как оно при непрерывном однообразии грозит совсем исчезнуть и настолько связано и слито с непосредственным ощущением жизни, что если ослабевает одно, неизбежно терпит мучительный ущерб и другое. Относительно скуки, когда время тянется, распространено немало ошибочных представлений. Принято считать, что при интересности и новизне содержание «время бежит», другими словами, Такое содержание сокращает его, тогда как однообразие и пустота отяжеляют и задерживают его ход. Но это верно далеко не всегда. Пустота и однообразие, правда, могут растянуть мгновение или час или внести скуку. Но большие, очень большие массы времени способны сокращать само время и пролетать с быстротой, сводящей его на нет. Наоборот. Богатое и интересное содержание может сократить час и день и ускорить их, оно такое содержание придает течению времени, взятому в крупных масштабах, широту, вес и значительность. И годы, богатые событиями, проходят гораздо медленнее, чем пустые, бедные, убогие. Их как бы несет ветер, и они летят. То, что мы определяем словами «скука», «время тянется», Это скорее болезненная краткость времени в результате однообразия. Большие периоды времени при непрерывном однообразии съеживаются до да вызывающих смертный ужас малых размеров. Если один день как все, то и все как один. А при полном однообразии самая долгая жизнь ощущалась бы как совсем короткая и пролетала бы незаметно. Привыкание – есть погружение в сон или усталость нашего чувства времени. Если молодые годы живутся медленно, то позднее жизнь бежит все проворнее, все торопливее, и это ощущение основывается на привычке. Мы знаем, что необходимость привыкать к иным, новым содержаниям жизни является единственным средством, способным поддержать наши жизненные силы, освежить наше восприятие времени. Добиться омоложения этого восприятия, его углубления и замедления, тем самым обновиться и наши чувства жизни. Ту же цель преследуют перемена места и климата, поездки на взморья, в этом пользу развлечений и новых событий, в первые дни пребывания на новом месте, у времени юный, то есть мощный, и широкий ход, и это продолжается с неделю. Затем, по мере того как живаешься Наблюдается некоторое сокращение. Тот, кто привязан к жизни, или вернее, хотел бы привязаться к жизни, с ужасом замечает, что дни опять становятся все более легкими и начинают как бы буксовать. А, скажем, последняя неделя из четырех проносится до жути быстро и незаметно. Правда, освежение чувства времени действует и несколько дольше. И когда мы возвращаемся к привычному строю жизни, Оно снова дает себя почувствовать. Первые дни, проведенные дома, хотя бы после путешествия, воспринимаются как что-то новое, широко и молодо, но очень недолго. Ибо с привычным распорядком жизни живаешься опять быстрее, чем с его отменой. И когда восприятие времени притупилось от старости или от слабости жизнеощущения, при котором оно никогда и не было развито, Это чувство времени опять очень скоро засыпает, и уже через сутки вам кажется, что вы никуда и не уезжали, и ваше путешествие только приснилось вам». А мы приводим эти соображения лишь потому, что примерно таковы были мысли Ганса Касторпа, когда он несколько дней спустя сказал двоюродному брату, взглянув на него при этом покрасневшими глазами. «А все-таки забавно, что в чужом месте время сначала ужасно тянется». То есть, разумеется, нет и речи о том, чтобы я скучал напротив, я скорее мог бы сказать, что развлекаюсь прямо по-королевски. Но когда я оглядываюсь назад, смотрю ретроспективно, только пойми меня правильно, а мне чудится, будто я здесь наверху давным-давно, и бог весь сколько времени прошло с той минуты, когда пояс подошел к платформе, и ты сказал: Что же ты и не выходишь, помнишь? Мне кажется, прошла целая вечность. С обычными измерениями времени и данными рассудка это решительно не имеет ничего общего. Тут вопрос особого ощущения». «Конечно, было бы глупо, если бы я сказал «мне кажется, я здесь уже два месяца». Это было бы просто глупостью. Я именно только говорю «очень давно». «Да», — ответил Иоахим с градусником во рту, — «понимаю». С тех пор, как ты здесь, я могу хоть как-то опереться на тебя». И Ганс Касторб рассмеялся тому, что Ивайхим сказал это так просто, без пояснений.